Глава тридцать Пока Аэтоне продолжала восстанавливаться, Сонг занимался медитацией, обдумывая все, что с ним произошло за время недавнего прорыва, а также пытаясь разобраться в самом себе. Время текло медленно и неспешно, Молодому человеку быстро удалось восстановиться после поглощения яблока и дун, даже несмотря на то, что сам процесс поглощения был связан с огромной опасностью. К сожалению, на этот раз дворец карманного мира оказался глух к произошедшим прорывам сонга, новых помещений или залов так и не открылось. Впрочем, это не сильно его беспокоило, как и раньше, похоже, новые комнаты – открывались лишь при пересечении главных границ, при этом неважно, насколько серьезен был сам прорыв. «Пока есть такая возможность, можно попробовать проверить, насколько силен я стал после последнего прорыва», подумал Сонг, появляясь в одном из полей, где разворачивалось бесконечное массовое сражение. В последнее время он мало уделял этому по боя внимание, предпочитая спарринг с мастером боевых искусств, который находился в соседнем зале. Но сейчас он хотел испытать себя против сразу множества мастеров. Используя формации, они были способны сокрушить даже экспертов на две-три больших границы выше себя, при определенных условиях, конечно. Появившись посреди поля боя, Сонг посмотрел в сторону, где располагались вражеские войска, чьи ряды, казалось бы, уходили в бесконечную даль. Во многом это и было так. Точно так же и союзники, что сейчас находились за спиной молодого человека, казались ему бесконечной армией. Сам Сонг при этом считался лишь пешкой в этой несметной армии, находясь в ее рядах на правах простого солдата. Реальность происходящего вокруг захватывала дух, и лишь если приглядываться к людям вокруг себя, можно было заметить их иллюзорную природу. В это время войска двинулись навстречу друг другу. Сонг, находившийся на переднем крае, вытащил парные клинки, приготовившись к предстоящему сражению. Это впервые, когда он решил использовать мечи в подобном бою, но не все же изучать их силу по бою с тенью и под присмотром локус-болга. Сонг рванул вперед, не отставая от других воинов, многие из которых уже на ходу создавали устойчивые формации, значительно усиливая каждого из тех, кто находился в этой группе воинов, Пожалуй, только один сонг не включался в эти формации, предпочитая действовать самостоятельно. Большая часть его соратников являлись экспертами на этапе восхождения и осознания, и он предполагал, что противники примерно имели тот же уровень. Мгновение, и вот уже все это несметное воинство взмыло в воздух, создав впечатление самой настоящей черной тучи, И одновременно с этим противник сделал то же самое, превратившись в серую массу из-за своих светлых одежд. Тысячи и тысячи практиков рванули друг к другу, разрывая пространство силой формации и духовной энергии. Сонг крепко схватил рукояти клинков и, оказавшись среди тысяч взлетевших мастеров, начал раскручивать вокруг себя силу эксперта пика совершенства. Мир вокруг него дрогнул, преобразившись, и уже через секунду два воинства столкнулись друг с другом. Даже несмотря на то, что Сонг по своему развитию значительно превосходил большинство противников, Те, благодаря своей численности и поддерживаемым информациям, умудрялись противостоять его давлению и мощи клинков. Можно сказать, это был хороший шанс для него проверить силы мечей и собственные новые возможности. Множественные огненные спирали – первый его навык, который он создал еще в городе Темной Звезды. Теперь он, значительно его улучшив, использовал на поле боя. В воздух вокруг Сонга вспыхнул огнем, и тысячи ярких нитей, повинуясь каждому его движению, рванули в разные стороны, обрушиваясь на вражеских мастеров». Реальность искусственного мира дрогнула, но устояла, а в следующий миг Сонг почувствовал, как его удар достигает своей цели. Сразу несколько формаций противостояли ему, и некоторые оказались даже настолько прочны, что смогли устоять прямому удару силы парных клинков. И лишь одновременный выпад двух мечей, решил окончательно вопрос. Сонг воспользовался базовым движением парных клинков, одновременно ударяя ими перед собой. Невероятных размеров разрез, протянулся от молодого человека и до самого края искусственного мира. Все, кто находился на линии этой атаки, в один миг превратились в. Пепел, а те, кто находился в непосредственной близости, оказались сокрушены простым давлением. Все еще недостаточно мысленно покачал головой сонг, сила, которая не способна мгновенно сокрушить воинов значительно слабее, даже когда они создали защитную формацию, все еще нуждается в практике. Все время до пробуждения Аэтоне Сонг провел в карманном мире дворца, проверяя и изучая свои новые силы, привыкая к ним и заодно пытаясь приноровиться в использовании парных клинков во время реального сражения. Несмотря на то, что он постоянно тренировался последнее время с мастером Локус Болгом, его навыки в использовании мечей все еще оставляли желать лучшего – Множество пробелов в понимании техник не позволяли раскрыть потенциал величайших артефактов Болг. Наконец, по истечении суток, как и говорил истинный дракон, Аэтоне открыла глаза, появившись из купели. Она несколько секунд смотрела на своего наставника и сонга, после чего прямо в зале Без особых проблем приняла свою истинную форму, благо размеры зала сделать это более чем позволяли. Впрочем, повинуясь просьбе дракона, девушка практически сразу вернула себе прежнюю форму обратно, хотя, очевидно, делать и этого не хотелось. «Ничего, как вернемся на яхту, сможешь расправить крылья», утешил ее дракон. Там есть подходящее для этого карманное пространство. Да, мастер, с видимым сожалением кивнула Айтоне. Сунг понимал ее, быть запертым столько времени в ограниченной оболочке человеческого тела волей-неволей возненавидишь его после этого. Что же, теперь пора возвращаться и подготовиться к встрече с черным фениксом, кивнул дракон. «Вы уже уходите?» Возле нас появился хранитель, внимательно вглядываясь в меня, как единственного, кто не являлся из присутствующих драконом. «Да, хранитель, спасибо вам за то, что приютили нас у себя». Мужчина почтительно поклонился маленькому призраку дракона. «Теперь мы пойдем». «Пусть удача сопутствует вам», – кивнул хранитель и исчез. Словно его здесь и не было. Вернуться на корабль оказалось не так-то просто. Газовый гигант, возле которого располагался схрон истинных драконов, не желал отпускать их. Истинному дракону, который, помимо всего прочего, нес с собой груз из Сонга и Аетоны, похоже, пришлось непросто. К моменту, когда они вырвались из этой природной ловушки, мужчина уже тяжело дышал, а его духовная сила значительно ослабла. Если бы в этот миг на них напало черный феникс, они ничего не смогли бы противопоставить ей. Существо, находящееся на этапе божества, было способно смести их одним ударом точно приливная волна «Песчаный замок». Но все обошлось. Они без серьезных проблем сумели добраться до яхты, где их уже давно ждали. «Мастер Сонг», – к нему обратилась Рину, лишь только они оказались втянуты во внешний карманный мир яхты. «С нами связался неизвестный корабль и попросил встречи с вами и мастером-драконом». «Да, я знаю», – кивнул Сонг. «Передайте им, что мы готовы их принять через...» Он вопросительно посмотрел на дракона. «Два часа», – сказал тот. «Два часа?» «Да, мастер», – кивнула Рину, немедленно занявшись отправкой сообщения. «Мне нужно прийти в себя и восстановиться», – пояснил истинный дракон. «Конечно, я понимаю. В таком случае мы с Айтоной будем в шестнадцатом карманном пространстве. Пора проверить, полностью ли излечилась ее родословная». Или потребуется дополнительное вмешательство?» С этими словами оба дракона ушли. Сонг же повернулся к комитету по встрече, улыбнувшись. «Ну что, долго ждала?» – спросил он стоящую неподалеку Синфен. «Еще как!» – кивнула девушка, подходя ближе, и, заглядывая молодому человеку в глаза, сказала так, чтобы слышал только он. Как насчет выпить немного духовного чая или желаешь заняться чем-то другим? В глазах Син появились лукавые искорки. Чем-то другим, — серьезно кивнул в ответ Сонг и, не удержавшись, рассмеялся. И уже через мгновение к нему присоединился хрустальный смех Син. Через два часа он вместе с Синфен Ирину встретили истинного дракона в гостевом дворце одного из карманных пространств яхты. Именно здесь предполагалось встретить Черного Феникса и провести переговоры. Сунгу, конечно, было любопытно, что конкретно желает предложить самый уважаемый и сильнейший чудовищный зверь Атола, но особых иллюзий на этот счет он не строил. Вероятнее всего, дело было в последних событиях и создании собственного города. По центральным областям высших земель уже гуляло множество слухов о том, кто такой Сонг и как ему удалось построить такой город, хотя сама постройка последнего еще даже не закончена. А уж когда выяснилось, что у города имеется защита в виде полноценного тяжелого духовного судна, Его персоной заинтересовались многие. Однако был еще вариант, что Феникса привлекла родословная Болк, текущая внутри Сонга, и тогда встреча с ней могла закончиться не очень хорошо. Молодой человек хорошо помнил, кто послужил причиной изгнания этой расы из Атола. Однако, поделившись своими сомнениями насчет этого с истинным драконом, он столкнулся с яростным отрицанием последнего. Преследовать потомков клана Фирболк Феникс совершенно точно не станет. а благородстве и честности этой расы ходили легенды. Впрочем, дракон все равно заверил, что сумеет при надобности защитить молодого человека от любой опасности. Что же касается того, почему Феникс пожелала увидеть самого истинного дракона, то тут Сонг терялся в догадках. В данном случае это могло быть просто желание увидеться с другим чудовищным зверем, находящимся на этапе божества, или что-то более конкретное, например, предложение сотрудничества. Вариантов здесь было очень и очень много. Спустя несколько минут после подтверждения приближения к яхте делегации Фениксов, Сонг смог лично поприветствовать существо, чьи сородичи давным-давно покинули атолл человеческого влияния, отдав его людям. Как и истинный дракон, Феникс предпочитала при общении находиться в обличии человека, а сопровождали ее сразу три сильнейших эксперта, находившиеся на этапе парагона. «Приветствую, старшую!» Истинный дракон почтительно поклонился, когда девушка в темных одеяниях и белыми волосами подошла к ним. «Приветствую, старшую!» Сонг последовал его примеру, исподволь наблюдая за фениксом. В этот момент перед его мысленным взором вновь появилась картина сражения черных фениксов с кланом Фирболк и основателем. миллионы их смертей в попытке остановить захватчиков. Все-таки молодой человек не верил в то, что такое может забыться. Однако он доверял суждениям истинного дракона и спокойно взглянул в глаза Черного Феникса. «Какая сильная родословная Болк!» На ее лице он не мог прочесть никаких эмоций, но вот глаза на краткий миг вспыхнули силой. «Старшая?» – в тоне истинного дракона прозвучал невысказанный вопрос, и Феникс тут же вернула себе самообладание. «Прошу простить меня. Слишком давно я не ощущала такой выдающийся родословный полк. Ты очень интересный человек, мастер Сонг», – сказала она спустя небольшую паузу. «Это честь принимать вас на своем сутне». Молодой человек решил не акцентировать внимание на этой секундной потере самообладания «Черного Феникса». «Пройдемте в зал переговоров».